Таврская легенда С перевала открылась вся земля тавров, от гор, замыкающих ее сверху, до понта, вгрызающегося в него снизу бесчисленными бухтами, бухточками, заливами. В глубине их маячили скалы, отторгнутые от суши, и словно взывающие к ней. Они напоминали окаменевших животных, Лань шеи, подставленный под жертвенный нож, медведицу покинутую Артемидой, быка преследующего Европу, Леса, черневшие на террасах гор были подобны тысячеголовой толпе, наблюдающей за тем, что происходит на оркестре, окаймлённые морским горизонтом голубые полоски рек рассекали весь гигантский амфитеатр. «Где-то там, внизу, должен появиться город». диофант уже дал ему имя — Евпаторий. Но как найти ему место? Как не ошибиться в выборе бухты для гавани, мыса для стены, источника для водопровода? Кадму указала путь корова, посвященная Зевсу. Кадм шел за ней до тех пор, пока она, утомившись, не легла на бугор. Там впоследствии выросли кадмеи, колыбельфив, но времена священных коров, вещих дятлов и проницательных дельфинов, кажется, миновали вместе с веком эдов и рапсодов, воспевавших подвиги героев-основателей городов и династий. Провожатым Диофанта был старый Диофант, потомок тех разбойников, которые приносили эллинам на алтарь Артемиды Он не знал по-эллински, но Гераклеон переводил его варварскую речь слово в слово. «Чужеземец, взгляни на эти горы. Они, подобно стене с зубцами и башнями, опоясывают мою страну. Эту стену возвели не люди, а дружественная нам дева. Она же набросала у моря камни, чтобы преградить путь тем, кто явится с моря. Она приказала пустить в нашу крепость лишь того, кто победит шестиногих. В те времена, когда над бухтой символов возник Херсонес, жил далеко за морем могущественный царь. Звали его Александром. Прослышал он о красоте нашей земли и захотел основать здесь город, но тавры прогнали его послов, сказав им, «Пусть ваш царь победит шестиногих» и отправился Александр в поход. Обошел он пол земли, побеждал он карликов, великанов, людей с одним глазом на лбу, но ни разу не встретил шестиногих. Так он и умер, не повидав нашей таврики. А потом из степей пришли жестокие люди. Их дети рождались в кибитках, и пили они молоко кобылиц. «Мы назвали их шестиногими», потому что они словно приросли к своим коням. Пришельцы отняли у нас горные пастбища, увели в неволю наших сыновей, и не было у нас сил бороться с ними. Эллины трепетали перед шестиногими и платили им дань. Но ты их победил, и мы даем тебе землю у моря. Строй город!» Геофант с удивлением слушал Тавра. Какое фантастическое смешение правды с вымыслом. Но ведь эта сказка создана для того, чтобы оправдать решение старейшин. Не таково ли происхождение других мифов? Не являются ли они былию тех далеких времен, когда пытались объяснить происхождение всех вещей и человеческих судеб и решений?